Глава 69. Нина проснулась внезапно, словно от толчка. Она не сразу сообразила, какой сегодня день и где она находится, просто чувствовала, что она в тепле и её немного покачивает. Потом одна из девочек пошевелилась. Нина открыла глаза, оказывается, она уснула, привалилась спиной к стенке автофургона и уснула, обхватив руками Мию и Софи. Девочки спали, положив головки ей на грудь. Она поняла, что её разбудил Машина остановилась. Внутри было очень темно, слабый свет пробивался только от дисплея автомагнитолы. Через лобовое стекло она ничего не видела. Блин, тихо выругалась Нина, неловко пошевелившись. Во сне она подогнула ногу под себя, и теперь та занемела. Снаружи что-то засветилось, сияние стало ярче. Открылась дверца со стороны водителя. В машину ворвался ветер со снегом. Макс просунул голову в дверцу. На нём была чёрная шерстяная шапка, одна из тех, что купила им Мариетта. «Давай буди этих, нам надо идти», — сказал Макс. Он швырнул ей баул, в котором лежали тёплые шапки и перчатки, включил освещение салона и захопнул дверцу. Теперь стали видны обшарпанные стенки автофургона. Одна из девочек заворочилась. Ми или Софи, Нина затруднялась определить. Малышка открыла глазки, И сразу вспомнила всё, что произошло. Ой, где мы? спросила она. Её глаза наполнились слезами. Не бойся, ласково произнесла Нина. Она наклонилась и тронула её сестрёнку. Мия, Мия, просыпайся. Девочка открыла глаза и когда поняла, где она, испугалась, но повела себя более мужественно, даже протянула ручонку к сестре и стала её успокаивать. Нина смотрела на малышей, которые старались поддержать друг друга, и у неё от жалости разрывалось сердце. Не бойтесь. На улице холодно и, по-моему, ещё ночь. Посидите пока здесь, сказала она. Смотрите-ка, вот здесь есть тёплые шапочки и перчатки. Наденьте их, ладно? добавила она, протягивая им баул. Ей удалось высвободиться от них и перебраться вперёд через сиденье. Нога совсем занемела, и она стала шевелить пальцами, чтобы разогнать кровь. Девочки не сводили с неё глаз. Ты бросаешь нас, спросила Софи. Нет, просто выйду, посмотрю, где мы. Я никуда не денусь, обещаю, а теперь прошу вас. Найдите в той сумке шапочки и перчатки, и наденьте их. Нина через силу улыбнулась, но, кажется, девочки ей не поверили. Она открыла дверцу, и в машину ворвался ветер. Снежный вихрь. Девочки, наденьте шапочки и перчатки, прошу вас, я быстро. Она вылезла из машины и захлопнула дверцу. Мела метель, завывал ветер, темнотища хоть глаз выколи. На небе ни звёзд, ни луны. Она попятилась в направлении Макса, пытаясь расходить онемевшую ногу, как вдруг услышала его крик. Осторожно, здесь обрыв. Макс стоял прямо за автофургоном с фонарём в руках. Он посветил на землю прямо перед ней, и она отшатнулась, ухватившись за машину. В свете мощного фонаря она увидела, что стоит узкая полоски, покрытой травой земли, меньше 3 футов в шириной, а за ней обрыв и внизу заполненный водой карьер. Боже, где мы в Звездной Анине? Крепко держась за машину, она мелкими шажками пробиралась по узкой полоске травы к задней части фургона, где земли было больше. на краю пустоши. Мильих в пяти от пещеры, ответил Макс, указывая куда-то влево. Нина подошла к нему. Он стоял у задней дверцы фургона, перед ним на траве лежал рюкзак, из которого Макс вытаскивал тёплую зимнюю куртку. После он достал ещё одну и две маленькие курточки для девочек. Надевай. Нина оделась, и сразу стало теплее. Это термокуртка, не какая-нибудь, дешёвка, прокричал он. Какой час? Начало четвёртого. Мы должны поторчать здесь до рассвета, ладно? Можешь сделать так, чтобы они сидели тихо. Им нужна вода, и, кажется, одна из них описывалась. Разберись с этим, сказал Макс. Он вынул пачку сигарет, присел на корточке и прикрыл зажигалку ладонями, пытаясь прикурить. "Ним, не стой как истокан, помоги, давай". Она присела на корточке, распахнула куртку, загораживая его от ветра, пока он не прикурил. Макс несколько раз глубоко затянулся сигаретой, на кончике которой мерцал в ночи яркий огонёк. "Иди в машину и постарайся поспать. До рассвета ещё несколько часов". Нина видел, что на земле вокруг лежит снег. Она взяла две детские курточки, медленно пробралась по краю обрыва до дверцы и залезла в машину. Макс не появлялся ещё несколько часов. Они сидели в темноте, Автофургон качался от ветра, а Нина пела девочкам детские песенки, которые некогда пела ей мать. Говорила девочкам, что скоро всё закончится и сегодня же они вернутся к мамочке и папочке. А зачем мы сюда приехали? спросила Мия. Нина теперь различала их по голосам. У Мии голосок был более пронзительный, с вопросительными интонациями. У Софи более твёрдый и уверенный. Мы приехали сюда, потому что у вас дома работают строители. А что они строят? спросила Софи. Новую кухню и новую ванную. Ну Но они у нас и так новые. А эти будут наве, самые современные, ответила Нина. А кто тут сидит и дядя за рулём? спросила Мия. Мой командир. Командиры все такие. Да, сказала Мия. Папа тоже, наверное, командир. А командиров так называют, потому что они командуют. Точно. Так и есть. Нину поразило и в то же время как-то успокоило, что девочки поверили этому объяснению. Казалось, ночь никогда не кончится, но наконец она увидела через лобовое стекло, как чёрное небо понемногу синеет и светлеет. Зашло солнце, над заснеженными болотами кружила метель. Нина какое-то время смотрела в окно, восхищаясь красотой этих мест. Вдруг резко открылась дверца, и в машину просунула голову Макс. Что ж, пора звонить, сказал он.